Глава одиннадцатая. Это был кошмар. Самое ужасное, что наблюдала в жизни. Даже планы Бертрана вызывали меньшее отвращение, чем картина, которая скрывалась за дверью. И стоило тратить на это весь свой магический запас. Там обнаружился какой-то хлам. Целые горы, на которых сидели непонятные размером со среднюю собаку-звери. В миг, когда дверь открылась, на меня уставилось особей, пожалуй, тридцать. Как в фильме ужасов. Я видела серые контуры и горящие от пойманного от цвета глаза. От воспоминаний хотелось визжать, и я действительно завизжала. Мысль о том, что прямо сейчас эти твари атакуют дверь изнутри, была убийственной. Как все-таки хорошо, что у меня есть Ирон. Слуги, подгоняемые призрачным лордом, действовали быстро. Раньше, чем наследница некогда великого рода кончилась от переизбытка паники в организме, откуда-то с верхних этажей притащили тяжеленный комод. Спустили его вниз к подвальной двери, к которой вела еще одна короткая лестница. Подперли. Удары с той стороны продолжились, но теперь я хотя бы могла дышать. Слуги при этом смотрели и ошалело, а Эрон наслаждался всеобщим испугом. «Ну, правильно». Дедушки бояться нечего, призраков материальные звери не жрут. — Кто это такие? — справившись, наконец, с голосом простонала я. — Кысы, — объяснил Эрон. — Я поэтому и расспрашивал про оттенки запаха. Есть разные варианты вони, некоторые соответствуют кысам. Но там тоже по-разному и связано с рационом. Логово может пахнуть как грязными носками, так и... — Пожалуйста, не надо, мой новый стон. Не хочу этого знать. Лорд хмыкнул и замолчал. А один из прибежавших на помощь мужчин переспросил. — Все-таки кысы. Эх, так мы и знали. — Знали? Я разозлилась. — А почему ничего не сделали? — Так ключа ж нет. В подвал-то не войти. Я подумала и спросила. «Внутри горы мусора, они всегда там были?» «Нет». Затряс головой второй тощий мужичок. «Из подвала все выгребли. Если мусор, значит, кысы и натащили». Я прикрыла глаза. «Получается, должен существовать другой вход или звериные лазы. Надеюсь, кысы не вылезут и не пойдут умстить за то, что кто-то посмел нарушить их покой. Ну и еще». «Кто они вообще? Что за звери?» Я обратилась опять-таки к Ирону. «Я про таких не слышала». Слуги отреагировали на это незнание круглыми глазами, но мне было плевать. «Кысы — результат очень старого и очень неудачного эксперимента. Один из преподавателей Академии мечтал создать новый вид животного с боевыми охранными свойствами». За основу взял, как нетрудно догадаться, крыс. Но все пошло не так. Я опять застонала. Крысы-мутанты? Отлично. Количество хороших новостей прямо-таки зашкаливает. Полученные особи оказались неуправляемы. Продолжил Ирон. Часть сбежала из лаборатории и размножилась. Через несколько лет мы столкнулись с настоящим нашествием. Пока они разработали средства, было сложно. Сейчас глобальной проблемы нет. Средство — это отрава? Да, отлично работает, только... Только кысы от нее совсем уж дуреют. Не выдержав, ставил один из слуг. На лице мужчины отразился ужас. Леди Алексия, если вы травить будете, то мы, пожалуй, пойдем. В смысле, из дома. «А то ж это такое, они, когда дурные, то и поубивать могут, они же...» Слуга оборвал сам себя. Я сначала удивилась, а потом возмутилась. «То есть мне предлагают оставить этих кыс и жить вместе с ними?» «Нет уж, такого не будет». «Это дорого?» Новый вопрос Эрону. «Ты протравлю?» Тут дедушка огорошил. «Бесплатно». «Выведением кыс занимается городская служба. Надо только заявку подать, и специалисты все сделают. Ведь гнездовье кыс опасно для всего города. Сегодня живут в одном доме, а завтра стая разрастется, разделится и пойдет осваивать другие территории. Такого никому не надо». Я испытала смешанные чувства. С одной стороны радость от того, что проблему решают муниципалы, а с другой... Если обитатели особняка давно заподозрили наличие кыз, то почему не искали пути решения? Уверена, даже при запертой двери можно предпринять какие-то шаги. Или я слишком строга? Я опять посмотрела на слуг, притащивших кому-то, и услышала внезапное. «Да заявки ж по полгода рассматривают. Толку от них, бесполезно, все равно ж ничего не будет». «Отлично». Но здравствуй, образчик махрового пессимизма. Впрочем, может, мужик сам по себе оптимистичный, но ему витаминов не хватает. При рационе, который принят в особняке, это легко. В общем, слуги скисли, а меня, наоборот, подбросило. Я была готова лететь в службу, как ядро из пушки, и написать хоть тонну бумаг. Я даже взбежала по лестнице, которая вела к подвальной двери, но тут меня посетила здравая мысль о том, что юридически я никакого веса не имею. Второй момент. А почему отдуваться за дом должна я одна? Глубокий вдох и... — Ты что-то задумала? — спросил призрак, который словно прилепился к моему плечу. Задумывают шалость или пакость, а у меня здравое решение. Пауза, и я объявила. Мы сейчас поднимемся к Афелии и заставим немедленно отправиться в службу. Если вернется без специалистов, я ее покусаю, как самая злобная кыса. Дедушка фыркнул и заявил, чтобы я не храбрилась, что ужаснее кысы зверя все равно нет. Заодно упомянул, что все это время от посещения самого дома кысу удерживала защита, а я, отперев дверь, эту защиту ослабила. Значит, действовать нужно быстро, а лучше стремительно. В идеале следует снова запереть дверь и открыть при появлении специалистов. Но тут было полное, увы, резерв закончился, запереть при всем желании не смогу. Итог к покоям опекунши я мчалась, как стрела. Затем состоялся разговор. Взрослая, упитанная мадам пыталась соскочить в лучших традициях инфантильного ребенка. О, я как, я пойду, а куда? Да, там же, наверное, очередь, вдруг муниципалы уже не занимаются, и мы должны сами. «А что, а как, может, само пройдет?» После десяти минут диалога дипломат во мне начал звереть. Пришлось обращаться к досточтимому предку. И опять нужно отдать Ирону должное. Уж что, а мотивировать он умел. Полчаса и Офелия, прихватив служанку, умчалась. Только в службу опекунша пришлось отправиться пешком. Я сама не поняла как. У меня были деньги на экипаж. Была возможность, но язык почему-то не повернулся. Вечно спящая интуиция в кои-то веки очнулась и уперлась всеми лапами. Нежелание рассказывать и про кошелек, подаренный Гавальдо, оказалось сильнее вообще всего. Стоя на крыльце своего видавшего вида ободранного особняка, я смотрела свет Офелии и прямо кожей ощущала какое-то изменение окружающего пространства. Ирон благоразумно не высовывался, поэтому разбираться со странностью пришлось самой. Сначала я решила, что это соседи, мол, подглядывают из окон, а я ощущаю их присутствие. Но все оказалось проще. За занавесками фигуры тоже маячили, однако главные наблюдатели стояли куда ближе. Присмотревшись, я обнаружила пятерых мужчин, рассредоточенных вдоль улицы и умело сливавшихся кто с нишей, кто с тенью, кто со стеной. Один умудрился настолько хорошо прислониться к фонарному столбу, что без бинокля не опознать, я заметила лишь чудом. Но маскировка у всех пятерых явно была не магической. Если объективно, никто из мужчин не прятался. Они просто стояли и, не привлекая лишнего внимания, наблюдали один единственный объект — мой дом. Арти! Мысленно позвала я, но резерв был еще пустый, артефакт не ответил. Следом возникло желание подойти и спросить у ближайшего соглядатая, что происходит и кто его прислал. Я даже сделала шаг, но тут послышался стук копыт, и в конце улицы появилась карета, которую я, невзирая на расстояние, сразу узнала. «Эпикур Гавальда? Зачем, позвольте поинтересоваться, уважаемого лорда принесло?» «Да...» Недобро протянул лорд Ирон, разглядывая цветочную композицию, которая теперь стояла посреди моей новой спальни. Букет Ирону не нравился. Он был более ярким, чем тот, который презентовал Нейлз. Дедушка наворачивал круги, и чудилось мне, что если отвернуться, то цветочки непонятным образом завянут. Призрачный лорд действительно сердился. Еще меньше, чем букет, ему нравился состоявшийся между мной и Эпикуром разговор. Мы беседовали на крыльце. Дверь была закрыта, а призрак дома не покидал. Но его локаторы по-прежнему имели отличную настройку. Ушлый дедушка слышал абсолютно все и начал негодовать ровно в тот момент, когда слуги, дотащив подаренные цветы до уже готовых к заселению комнат, оставили нас одних. Для начала я услышала. «Девочка моя, это неприлично!» Я знала. Неприличность была первым, о чем подумала, но... «Это всего лишь кофе, лорд Ирон. Мы встретимся днем в публичном месте. И интерпретировать наше общение иначе, чем светскую беседу, никто не сможет». «Ты плохо знаешь столичных сплетниц, Алексия», — злобно припечатал дед. Я пожала плечами. Простите, но уж чего? А повода для сплетен я действительно не видела. Вот если бы мы, как изначально предлагал Эпикур, встретились вечером, в каком-нибудь небольшом уютном ресторане, тогда да. Более того, если кому-то очень нужна сплетня, он придумает ее и так. Таким людям даже повода давать не нужно. — И его намерением, продолжал Ирон. — Эпикур не мальчик. Он взрослый, опытный, наделенный властью богатый делец. А знаешь, что дельцы делают с такими, как ты? — Такими это какими? — Наивными, молоденькими сиротками, — просветили меня. Лорд выдержал паузу и объяснил. — Таким, как и Пикур, веры нет. Уясни раз и навсегда, они прожуют и выплюнут. — Тут я даже пошутить не могла. «Все верно. Молоденьким и наивным стоит держаться подальше, но со мной все несколько иначе. Я не настолько неискушенная, это во-первых. Во-вторых, у меня есть совершенно конкретный, далекий от восторженных мечтаний интерес». «Мы просто поговорим», — примирительно сказала я. «Просто!» — воскликнул призрак с возмущением. «О, с такими людьми просто не бывает. Эпикуру что-то от тебя нужно». «И, скорее всего, это что-то связано с имуществом в которое Эпикур захапал». Я понятливо кивнула. «Лорд Ирон, я тоже ему не верю. Но встреча нужна». Ирон сделал резкое движение, отшатнувшись от цветов. Сейчас он напомнил того Ирона, который гонял у разленившихся слуг и устроил выговор фелии. Когда он нападал на других, было плюс-минус спокойно, а сейчас стало жутковато. Только идти на поводу у этой пусть сильной, пусть умной, но все-таки древности я не собиралась. «Зачем?» — прошепел лорд. «Зачем тебе, Эпикур?» В голове раздался стон. Резерв поднабрался, и Арти снова был в деле. Он, в отличие от призрака, о моих намерениях знал, но если пару часов назад артефакт поддакивал, то прямо сейчас ситуация изменилась. В этот раз Арти не одобрял. «Я думал, это долгая история», — страдальчески пояснил он. «Нужны время, ресурсы, увеличенный резерв и хоть какое-то владение магией. А ты...» Алексия, отдумайся. Мы все сделаем, но позже, когда ты будешь готовый, и когда появится по-настоящему подходящий союзник. Доверить свои планы Эпикуру — почти то же самое, что доверить их Офелии». «Алексия!» — резко напомнил о себе дедушка. Пришлось вернуться в реальность и попросить. «Арти, пожалуйста, помолчи». Но молчать артефакт не желал. Продолжил бубнёж на тему ущербности моих планов и общего скудоумия. А я и так понимала, что дело паршивое. Только других реальных перспектив пока не было. Да и не собиралась я выкладывать Эпикуру все и сразу. Для начала кофе и попытка оценить, что к чему. «Эпикур мне...» «Ну и...» продолжал наседать призрак. Я опять оказалась в ситуации, когда мозг вот-вот лопнет. Два параллельных собеседника все-таки перебор. «Лорд Эрон!» Пришлось стиснуть зубы, чтобы сосредоточиться на призраке. «Давайте сделаем так. Я объясню. Но прежде вы дадите клятву, что никому не расскажете». Призрак заломил бровь, а невидимый Арти пошел на новый круг причитаний. «Нет, мне определенно нужна ментальная защита и способность этого говоруна отключать». «Клятва», — переспросил Эрон. Я ответила искренне. «Вы очень мне помогли. Невзирая на самовольную привязку, у меня есть все основания вам доверять. Но вещи, о которой пойдет речь, ох! Боюсь, вы не одобрите, и чего доброго сдадите меня кому-нибудь из ваших внуков. Но этого я не сказала. Зато подумала и тут же поймала комментарий Арте. «Правильно боишься. Ирон может. Кто владеет информацией, тот владеет миром. А интересы семьи превыше всего». «В общем, это такая штука, что без клятвы не могу». Призрак посмотрел, торопила, а потом застонал но быстро сообразил что не шучу а любопытство как понимаю оказалось сильнее клянусь подняв ладонь выпалил он «М -м, а какие нибудь магические клятвы для призраков существуют удивление сменилось изумлением кажется я перегнула ирон простите просто ситуация серьезная я ирон из рода Тордбус. «Никогда не нарушал даже обычных обещаний», — сурово произнес он. «Что-то подсказало, что прежде при жизни призрак эти обещания не очень-то раздавал. И в абсолютную честность я все равно не верила. Дедушка из правящего рода, а среди тех, кто допущен к власти, простачков нет. Короче, хотелось гарантий. В магической клятве мне вроде как отказали, и я пошла на компромисс». «Хорошо. Давайте просто на словах. Поклянитесь, что без моего разрешения не станете раскрывать мои планы кому-либо и не расскажете обо мне то, что не желаю рассказывать сама». Повисло молчание. Дедушка фыркнул ключевой артефакт тоже. «Но я не собиралась отступать. Ценный союзник — это хорошо, но союзник, способный разболтать свои секреты, это однозначно и нет». Мне не нравится, но я клянусь, буркнул Эрон. Прозвучало внушительно, и я поверила. Кивнула, набрала побольше воздуха и, наконец, призналась: Я хочу выкрасть у Бертрана свой родовой артефакт. Для этого нужен компаньон, который поддержит информации и магии. Хочу пощупать Эпикура, ведь он, как вы сами признаете, богатый и влиятельный. Он делец. А дельцы умеют работать с информацией, у них много связей. Уж чего от такого откровения Ирон не ожидал. Дедушка опешил. Думала разразиться бранью. Но нет, за спиной призрака появилось полупрозрачное кресло, в которое он и рухнул. Мда. Протянул призрак сокрушенно. Мда.